Кораблёва воткнула иголку в суровую холстину и вопросительно через очки уставилась на Маслову. «Эх, мам, вернулась!» «А я так и думала, что оправят», — сказала она своим хриплым, басистым, почти мужским голосом. «Видно, закатали!» Она сняла очки и положила свое шитье рядом на нары. «Мы и то с тетенькой, касатка, переговаривались. Может, сразу ослабонят? Тоже, сказывали, бывает. Еще и денег надают. Под какой час попадешь?» Тотчас же начала своим певучим голосом сторожиха. Ан вон оно что! Видно, сгад наш не в руку. Господь, видно, свое, касатка». Не умолкая, вела она свою ласковую и благозвучную речь. «Уж лишь присудили». Спросила Федосья сострадательной нежностью, Глядя на Маслову своими детскими, ясно-голубыми глазами, И все веселое, молодое лицо ее изменилось, Точно она готова была заплакать. Маслова ничего не отвечала И молча прошла к своему месту, к второму с края, рядом с Кораблевой, и села на доски нар. «Я чай и не поела», — сказала Федосья, вставая и подходя к Масловой. Маслова, не отвечая, положила калачи на изголовье и стала раздеваться. Сняла пыльный халат и косынку. Скурчавящихся со черных волос, и села. Игравшая на другом конце нар с мальчиком горбатая старушка Подошла тоже и остановилась против Масловой. Жалостливо покачав головой, защелкала она языком. А мальчишка подошел тоже за старушкой и, широко открыв глаза и выпитив уголком верхнюю губу, уставился на калачи, которые принесла Маслова. Увидав все эти сочувственные лица, после всего того, что с ней было нынче, Масловой захотелось плакать, и у нее задрожали губы,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 она уже не могла удерживаться. Всё лицо её задрожало, и она разрыдалась. Я говорила, добывай защитника настоящего, сказала Кораблева. Что ж на высылку? спросила она. Маслова хотела ответить и не могла.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 Преимущественно на то, что Маслова так дурно тратила деньги и, достав одну папироску, закурила ее о лампу, затянула сама, а потом сунула Масловой. Маслова, не переставая плакать, жадно стала раз за разом втягивать себя и выпускать табачный дым.